Глава третья. Когда коровы и овцы зашли в сарай, а я закончила с приготовлением еды, мать загнала меня в комнату. Прошипела, чтобы не высовывала нос. «У тебя волосы ещё очень короткие, даже из-под платка торчат. Некрасиво! Больше стричь не будем, до свадьбы немного отрастут. Да и синяк ещё не сошёл». На скуле у меня действительно красовалась небольшая, но яркая гематома. Это брат Амины не рассчитал силу. Хотел подшутить надо мной, испугал, выскочив из-за угла дома, а я не удержалась и упала. Мать ушла готовиться к встрече сватов, а я принялась метаться из угла в угол. Хотелось увидеть того мужчину, что решил меня сосватать. Странно, конечно. Почему меня? Я и правда слишком худая и непривлекательная. Вот у Фатихи старшая дочь очень красивая. Почему он и не пошёл свататься к ней? Да и помимо дочери Фатихи в деревне было много девушек по возрасту подходящих для замужества. А может, он тайно следил за мной и влюбился? Ведь любят не за красивое лицо. Я слышала это в материном сериале. Любят за красивую душу. Может, под этими тряпками он разглядел мою душу? Спустя час из открытого окна до меня донёсся Гомон. Людей было много. Женщины и мужчины... Жаль, окно выходило в сад, и я не могла увидеть тех, кто вошёл во двор. Я слышала радостное восклицание моего отца. Он приветствовал гостей и приглашал их к столу, который я помогала матери накрывать перед домом. Сначала они выпьют кофе, обсудят детали, а позже, когда решится вопрос со свадьбой, сядут поужинать. Я ждала этого момента, чтобы аккуратно пробраться в комнату братьев и оттуда выглянуть во двор. Сердце билось так быстро и сильно, что, казалось, вот-вот лишусь чувств от волнения. Я боялась и одновременно предвкушала нашу встречу с женихом. Но пока такой возможности не представлялось, и я тихонечко прокралась в спальню Фарида и Амина. Воспользовавшись тем, что братья были на улице вместе с родителями, я бросилась к окну и, упав перед ним на колени, осторожно выглянула снизу. Во дворе горели две лампочки, которые отец запрещал включать в будний день, только по праздникам. Вокруг лампочек суетливо летали бабочки и мошкара. Я пробежалась взглядом по гостям и почти никого не узнала, кроме фатихии её мужа. Она, обычно весёлая хохотушка, сидела, опустив глаза и склонив голову. Наверное, стеснялась чужих людей. Я раньше их не встречала. Мужчин я вообще не знаю, кроме самых близких». А вот женщин в деревне видела всех. Эти были чужие. Я обрадовалась. Значит, буду жить далеко от родителей. Но где же мой жених? Он не пришёл? Его также оставили в комнате, как меня? Да нет же. Что за глупости? Он же мужчина, кто же его заставит сидеть в комнате? Да и мать сказала, что у него нет родителей. А представлять его интересы перед моим отцом может кто угодно, от дальних родственников до знакомых. Вот бы они скорее договорились, и свадьба состоялась. Мне подарят золото и увезут отсюда. Я больше не буду доить коров и исчёсывать пальцы до крови, пытаясь отстирать толстый слой грязи со штанов братьев и отца. А последний не будет меня бить из-за всякой мелочи. Мелочи, из-за которой он и ничего не говорит Фариду и Амину, потому что они парни. «У меня будет своя семья, где меня будут любить». «Если за какие-то грехи у меня родится девочка, я не буду обстригать ей волосы. Я куплю ей красивый платок и много платьев». Жениха я так и не увидела. За столом не было молодых мужчин. Но я успела рассмотреть золотые браслеты на кисти одной из женщин. Они отсвечивали желтым блеском и звенели, когда женщина что-то говорила, при этом будто нарочно жестикулировала этой рукой. «У нас женщины так много не говорят и громко не смеются. Это грех. Грех привлекать к себе внимание мужчин. Грех тараторить безумолку за столом. Отец за такое побил бы, мать». Но сейчас он сидел молча. Лишь иногда поглядывал на женщину из-под косматых бровей. Я не могла расслышать, о чём они говорят. А все мои мысли занимали эти браслеты. Они, должны быть, стоят целое состояние. С тех пор золото и начало ассоциироваться у меня со свободой. Пока это слово маячило перед взором призрачным Марьевым, но я отчаянно хотела её приобрести. Свободу. «Ах ты паршивка!» Прошипел вдруг кто-то у самого уха, и я взвизгнула от неожиданности. Рука Амина тут же сжала мне рот. «Молчи, глупая, а то услышат!» Руку он убрал, а во взгляде старшего брата я заметила смешливые огоньки. «Что, жениха своего хотела увидеть?» «Только отцу не говори», — взмолилась тихо, краснее из-за своего поступка. «Нельзя смотреть на жениха, пока не позволят старшие». Он задумчиво почесал жидкую на пушистую бороду. «Ладно, не скажу, но ты тогда мне персиков пойди нарви». Амин, в отличие от Фарида, почти не бил меня. Он был похож на мать, такой же хитрый, умный, изворотливый. Любил подшучивать надо мной, иногда рассказывал родителям о моих проступках и с ехидной ухмылкой наблюдал, как отец лупит меня палкой. Вот и сейчас я боялась, что расскажет. Но замаячившая впереди свобода придала смелости, и я спросила его. «А ты видел того мужчину?» «Ну, за которого меня замуж отдают». «Не, он не пришёл. Но я видел его как-то в городе. Рынок, куда мы возим продавать фрукты, ему принадлежит». «Рынок?» «Целый рынок?» Я даже рот разинула от удивления. «А какой он?» Прошептала заворожённо, совсем позабыв о приличии. «Узнаешь потом», — снисходительно ответил брат. «Всё, иди к себе, дай отдохнуть». «Нет, нет, скажи, скажи, какой он, хотя бы что-нибудь». Амин как-то странно на меня взглянул, а потом, склонившись, заговорщицки прошептал. «Старый и мерзкий». у него большой живот и лысина, и зубы ставные. Я выбежала из комнаты братья в слезах и бросилась к себе. Упала на скрипучую кровать, закрыв лицо руками. «Неправда. Это неправда. Брат соврал мне, подшутил надо мной, поиздевался. Меня не могут отдать за старого, отвратительного деда».